Глава 11 Имаджин просунула голову в дверь. Лора все еще лежала в ванне, погруженная в свои мысли. Теперь Имаджин собственными глазами увидела, как похудела Лора за последние несколько лет, и ее сердце кольнуло острая жалость. Конечно, ее фигура по-прежнему была великолепна, и многие решили бы, что она стала только лучше но сама Имаджин считала, что прежние аппетитные формы больше подходили яркому жизнелюбивому характеру Лоры. Впрочем, подумала она, характер тоже изменился. Возможно, это новое тело лучше соответствует новой личности. Но увидит ли она когда-нибудь ту прежнюю Лору? — Лора, — мягко позвала она, — извини, что я тебя беспокою, но приехали полицейские. Я с удовольствием поразвлекаю их некоторое время, особенно старшего инспектора, но они хотят поговорить с тобой. Как скоро ты сможешь выйти?» Лора как будто с облегчением очнулась от задумчивости. «Я спущусь через 10 минут. Ты с ними справишься? Алекса еще спит?» «Конечно, справлюсь. И да, спит. Не волнуйся, Лора. Я знаю, что можно говорить, а чего нельзя». Жуткая Ханна вышла прогуляться, а Алекса даже не просыпалась. Будем надеяться и не проснется, пока не уйдет полиция. Бедная девочка. Имаджин вернулась в гостиную, где ее ждали полицейские. Лора будет через несколько минут. Может быть, сделать вам чаю или кофе? Вообще-то мы хотели бы воспользоваться возможностью и задать вам пару вопросов, миссис Кеннеди. Имаджин почувствовала, как сразу же похолодела в желудке. «Неужели так реагирует каждый, с кем хочет побеседовать полиция?» – подумала она. Она показала им на диван, а сама устроилась в кресле возле камина. Подобрав под себя ноги, такая поза показалась ей наиболее спокойной и расслабленной. «Я помогу вам, чем смогу, инспектор, хотя и не уверена, что очень много знаю». Том улыбнулся. Имаджин в который раз подумала, что он очень привлекательный мужчина, хотя и не ее типа. У нее был только один тип – упертый, непримиримый, принципиальный идиот, предпочитающий жить в африканской пустыне. «У нас не слишком много информации о вас, миссис Кеннеди. Мы знаем, что вы были замужем за братом леди Флетчер, и что она не слишком обрадовалась, когда вы появились на пороге». «Не могли бы вы объяснить нам причину такого холодного приема?» Имаджин с облегчением выдохнула. На этот вопрос можно было ответить честно и просто. «Когда мы с братом Лоры развелись, наши отношения с ней тоже как-то разладились». «Я разговаривала с леди Флетчер сегодня утром», — вступила молодая женщина-офицер. «Кажется, ее зовут Бекки», — припомнила Имаджин. «Она упомянула, что вы знакомы с самого детства». «Неужели ваш развод был настолько тяжелым, что вы не смогли продолжить общаться со своей подругой?» Имаджин улыбнулась. «Полагаю, вы еще слишком молоды и не можете быть в разводе, так?» «Ну, конечно. Так вот, при разводе семья и друзья всегда оказываются перед очень трудным выбором. Невозможно сохранить дружеские отношения и с тем, и с другим супругом. Если только развод не был абсолютно мирным», Люди, как правило, чувствуют себя обязанными принять ту или иную сторону. И члены семьи обычно болеют за своих. Это вполне естественно. Кроме того, в любом разводе кто-то считается виноватым, а кто-то пострадавшим. И не важно, как это на самом деле было. Ну и в данном случае виноватой была я. Имаджин заметила, что Том криво улыбнулся. Интересно, мелькнуло у нее в голове и кое о чем говорит. «Насчет ваших отношений с сэром Хьюго, миссис Кеннеди, его не волновало, что вы прекратили общение с леди Флетчер? Он считал это нормальным?» Имаджин едва не рассмеялась в голос. «Да, он думал, что так будет лучше для всех». «Какое у вас сложилось мнение о сэре Хьюго? Он вам нравился как человек?» «Я не слишком хорошо его знала. Мы познакомились с ним только на свадьбе. Тогда мы все увидели его в первый раз. Потом мы встречались еще пару раз, наверное, а потом мы с уилом расстались. Том Дуглас не спускал с нее внимательных глаз. Он был явно умен и наверняка сумел бы распознать ложь. «Вы не ответили, миссис Кеннеди, он вам нравился?» Имаджина ослепительно улыбнулась. «Инспектора нужно было обезоружить». «Пожалуйста, называйте меня Имаджин. Я знаю, Лора тоже попросила вас отбросить формальности. Что касается Хьюго, должна признаться, я не была от него в восторге». «Можно спросить, почему?» Имаджин сделала паузу, как будто обдумывая ответ. «Я считала его не слишком веселым человеком. Он был довольно серьезным, и потом мне показалось, что он хочет, чтобы Лора целиком и полностью принадлежала ему». Она всегда пользовалась большой популярностью, у нее было много друзей, и я опасалась, что он будет ее подавлять. А он ее подавлял? Мне трудно об этом судить. Как я уже сказала, вскоре после свадьбы мы с Суиллом развелись, я больше никогда не появлялась в этом доме. — Вы действительно полностью прекратили все контакты с леди Флетчер, миссис Кеннеди? «Мне трудно поверить в то, что можно бросить все свои дела и помчаться к подруге, с которой вы не виделись много лет только потому, что у нее умер муж. Тогда мы еще не знали, что это убийство. Так почему вы на самом деле приехали?» Имаджин глубоко вздохнула. От нее не укрылось, что инспектор, несмотря на ее просьбу, по-прежнему обратился к ней официально. Все шло не совсем так, как она надеялась». Я была в аэропорту, когда узнала о том, что случилось. Возвращалась домой в Канаду. Я смотрела новости в лаунж-зоне British Airways в Хитроу, и там было экстренное сообщение. Хитроу находится довольно близко отсюда, и я выбежала из аэропорта и поймала такси. И заплатила водителю сверхсчетчика за то, чтобы он доставил меня сюда как можно скорее. Это было импульсивное решение – Я действовала под влиянием момента, но я так скучала по Лоре все эти годы, и мне очень хотелось ей как-то помочь. Вы сказали, что возвращались домой в Канаду. Откуда именно? И можете ли вы сказать, где находились утром в субботу? Имаджин постаралась говорить как можно беззаботнее. Да, конечно. Я была в Каннах на выставке. Я работаю в анимационной студии в Канаде и приезжала во Францию для презентации. Предлагала услуги нашей компании. «Я тоже был в Каннах в свое время», — заметил Том. «Прекрасное место. Наверное, выставка проходила во дворце фестивалей конгрессов?» «В каком отеле вы останавливались?» Он спрашивал не ради поддержания разговора, и Имаджин отлично понимала. «В Можестик». Многие предпочитают Мартинес, но для меня там слишком шумно. Я люблю спать по ночам. Мажестик — прекрасный отель. Не такой помпезный, как Карлтон, и к тому же расположен очень близко к дворцу. Я выехала из кан поздним утром в пятницу и поехала в Париж. В субботу днем я прилетела в Хитроу. Имаджин замолчала, понимая, что выдала куда больше информации, чем собиралась. «Где вы были в ночь с пятницы на субботу?» поинтересовалась Бекки. Я взяла на прокат машину в Каннах и просто покаталась немного по Франции. Я переночевала в маленькой гостиничке где-то к югу от Парижа, между Буржем и Орлеаном, кажется. Как называлась эта гостиница? Прошу прощения, я не помню. Это была совершенно незапланированная поездка и остановка тоже. И у вас не осталось счета? спросила Бекки. «Нет. Не знаю, для чего вам нужны все эти подробности, но я заплатила за номер сразу же по прибытии, наличными. Я хотела потратить остававшееся у меня евро. А счет, кажется, оставила в номере». «Вы не захотели записать расходы на счет компании?» От Бекки было не так-то легко отделаться, и имиджин с трудом подавила раздражение. «Нет. Это было мое личное решение провести еще одну ночь во Франции». Если уж вам так необходимы детали, то мы с уилом путешествовали по Франции много лет назад и останавливались как раз в этих краях, и мне захотелось увидеть все еще раз. Ностальгия!» Дверь отворилась, и Имаджин испытала неимоверное облегчение. «А вот и Лора. У вас есть еще ко мне вопросы?» Том улыбнулся, но Имаджин почему-то почувствовала себя еще более неловко. «Нет, спасибо». «Вы нам очень помогли. Бекки, у вас остались вопросы?» «Только один. Когда вы вернули арендованную машину обратно?» «Довольно рано. Я легла спать сразу же, как приехала в гостиницу. Устала после долгой поездки, поэтому проснулась тоже рано, почти на рассвете. За номер было уже заплачено, поэтому я решила, что можно отправляться в путь. За пару часов добралась до Парижа, А там оставила документы и ключи в специальной ячейке. Знаете, бывают такие. Это была фирма экономкласса У них нет стойки регистрации, которая работает 24 часа в сутки. Если нужно, я могу дать вам название фирмы. Да, это нам помогло бы. Спасибо. има Имаджин медленно выдохнула. Надеясь, что разговор окончен, она повернулась к Лоре и отметила, что сейчас подруга выглядит гораздо лучше. Она сняла свои ужасные стариковские одежки и переоделась в старые джинсы и вполне приличный тесно-синий свитер. И то, и другое было ей немного великовато, но картину не портило. У Лоры не было времени собирать волосы в узел, и она просто высушила их феном и оставила распущенными. Они рассыпались у нее по плечам и оживляли лицо. После ванны щеки Лоры порозовели, и она очень похорошела. Старший инспектор, кажется, тоже обратил внимание на этот факт. «Прошу прощения, что заставило вас ждать. Может быть, вы скажете мне, почему допрашиваете Имаджин?» Почти запальчиво поинтересовалась Лора. Том улыбнулся. «Обычная процедура, Лора». «Мы опрашиваем всех женщин, которые попадают в поле нашего зрения, если они подходящего возраста и имели какие-либо отношения с Хьюго». «У Имаджин не было абсолютно никаких отношений с Хьюго. Думаю, она вам об этом сказала. Они не виделись и не разговаривали лет десять, не меньше. Имаджин решила вмешаться, чтобы немного разрядить обстановку. «Все нормально, Лора». Я просто рассказывала ему о выставке и о своем небольшом путешествии по Франции. Ничего страшного, я нисколько не возражаю. Давайте я пойду и приготовлю всем чаю, пока вы будете беседовать». Том проводил имиджин взглядом. «Интересно», — подумал он. «В основном она говорила правду, но пару раз все-таки солгала. Ее выдала невольное движение глаз». Она действительно была в Каннах, и этому легко можно было получить подтверждение. А еще Имаджин не могла не знать, что они захотят проверить историю с рейсом из Парижа. Зачем ей нужна была эта мелкая и непоследовательная ложь? Том был уверен, что агентство, где Имаджин брала на прокат машину, не выведет их ни на что новое, но собирался максимально растревожить ее и выбить из колеи, и посмотреть, что из этого выйдет. Он взглянул на Лору в первый раз за все время и увидел в ней тень той самой молодой женщины на фотографиях, яркой и полной жизни. Сейчас он как следует разглядел ее глаза. Вчера они были красными от слез, а утром, когда Лора приезжала на опознание, на ней были очки со слегка тонированными стеклами, которые ей совсем не шли. Случайно или намеренно, но они скрывали лучшую ее черту. Глаза у Лоры были большими и серыми. Том подумал, что они, наверное, слегка меняют оттенок в зависимости от того, что на ней надето или в каком она настроении. «Лора, мне очень жаль, что нам снова пришлось вас побеспокоить, но необходимо снять с вас официальное показание. Вы готовы?» «Конечно». В ее тоне все еще чувствовалась некоторая враждебность. Это было совсем не то, на что рассчитывал Том. Нужно было действовать осторожнее. Если это не слишком болезненно, не могли бы вы припомнить, когда последний раз разговаривали с мужем? Да, разумеется, я помню. Я звонила ему утром в четверг, чтобы подтвердить, что прилетаю обратно в субботу и собираюсь забронировать билет. Он был в офисе и ответил о Розе. «Больше вы с ним не разговаривали?» «После этого или до того, как покинули дом в Италии?» Я пыталась дозвониться до него в субботу, просто чтобы сообщить время прибытия. Позвонила сюда, потому что предполагалось, что на выходные приедет Алекса. Но никто не ответил, я оставила сообщение. «И вы звонили из своего дома в Италии?» Лора кивнула. Том знал, что нет нужды напоминать Бекке, чтобы она получила распечатку телефонных звонков. Хотя он также знал, что ей уже приходилось иметь дело с телеком «Италия» раньше, и вряд ли необходимо связываться с ними снова, доставит ей большое удовольствие. «Вы не в курсе?» «Это сообщение все еще находится у вас на автоответчике?» «Я его точно не стирала». Я не отвечала на телефонные звонки лично. Всем занималась имиджин. Вряд ли она стала бы удалять сообщение, не сказав об этом мне. Так что, думаю, да. Оно там. Хорошо. Возможно, мы проверим телефон позже. Также нам хотелось бы взглянуть на ежедневник вашего мужа и его компьютер, если вы не возражаете. Лора улыбнулась. Ради бога. Только с компьютером могут возникнуть проблемы. На нем стоит пароль. Я пыталась воспользоваться им на прошлой неделе. У меня зашалил ноутбук, а мне нужно было забронировать билет на самолет. Но ничего не вышло. Он запросил пароль. Бекки, писавшая что-то в блокноте, подняла голову. «И вы не попросили пароль у мужа?» Лора хмыкнула. Хьюго ни за что в жизни не дал бы мне пароль от своего компьютера. Он ревностно охранял границы своего личного пространства и считал, что у каждого человека есть право на личную жизнь и собственные секреты. Том понимал, что слишком нажимает. Но Лора как будто чуть-чуть приоткрыла дверь, и у него появилась возможность заглянуть в ее отношения с мужем. «И вы с этим соглашались?» Она пожала плечами. Все люди разные, Том. У Хьюга была масса достоинств, как вам, конечно, известно. И поэтому ему легко можно было простить маленькие странности. Как бы там ни было, он почти не пользовался компьютером. Мне кажется, он умел разве что его включать. Том задумчиво посмотрел на нее. Нет. Все же отношения сэра Хьюга и леди Лоры Флетчер оставались для него загадкой. «Мы поручим это нашему специалисту. Опять же, если вы не возражаете. Бекки, займитесь этим, пожалуйста, после того, как мы закончим с Лорой». Он снова повернулся к Лоре. «Скажите, вы когда-нибудь пользуетесь квартирой на Эджертон-Крессент?» Ответ на этот вопрос Том знал заранее. В квартире не было личных вещей, принадлежащих женщине, и было очевидно, что Лора не проводит там много времени – Но нужно было выяснить историю с отпечатками. Я не жила там уже много лет. Иногда заглядывала туда, когда бывала в Лондоне, заходила в гостиную, возможно, на кухню, но ночевать я там не оставалась, наверное, лет шесть. Разве это не было удобно, проводить ночь там, когда вы, например, ходили с мужем в театр или на какое-нибудь благотворительное мероприятие? Я довольно долго не посещала никакие благотворительные мероприятия, их юга всегда был так безумно занят, что у нас едва ли было время на походы в театр. «Но ты ведь ходила на благотворительные обеды», — подумал Том. Я видел фотографии. Что же интересно случилось? «Когда вы были в квартире последний раз?» — спросил он вслух. «Я заезжала на прошлой неделе перед тем, как улететь в Италию». Хьюго нужен был смокинг, я сказала, что привезу его сама. Я повесила его в гардероб в спальне. На случай, если вы проверяете отпечатки, больше я там, кажется, ничего не трогала. Но я воспользовалась ванной. Потом спустилась в кухню, налила себе чашку чая и прошла с ней в гостиную. Это объясняло все отпечатки, которые они нашли, особенно те, что были в спальне. Они казались немного странными, потому что находились только в одной части комнаты. Не было смысла углубляться в это еще больше, и Том решил двигаться дальше. «Расскажите мне, пожалуйста, о телохранителях. Я знаю, что ваш муж пользовался услугами охранного агентства, но охрана не присутствовала при нем постоянно. Мы связались с агентством. Он совершенно точно сам отказался от их услуг на эти выходные». Хьюго собирался провести этот уикенд дома с Алексой. В доме надежная охранная система, и он не планировал никуда выходить. Понятия не имею, почему он оказался в городе. Честно говоря, эта история с телохранителями началась всего пару лет назад, Их Хьюго всегда делал из этого что-то вроде шоу. Хотел показать, что из-за своей деятельности он подвергается нешуточной опасности – Мне кажется, ему просто нравилось чувствовать себя очень важной персоной. Лора сделала паузу. Том не мог не отметить ее слегка ироничный тон. Наверное, Лора подшучивала над Хьюго насчет телохранителей, и сейчас, после всего, что случилось, Горько об этом сожалела. Но, возможно, это были не более чем его ассоциации с собственной бывшей женой и ее язвительными замечаниями. Возможно, Лора относилась к лабостям Хьюго гораздо более снисходительно. Как бы то ни было, в этом вопросе стоило разобраться лучше. Но мне кажется, Хьюго действительно мог вызвать серьезную неприязнь у этих ребят. Я имею в виду у сутенеров и компаний. Он же на самом деле создавал помехи их бизнесу. Вы не согласны? Я всегда думал, что ваш муж занимается очень рискованным делом. Лора грустно улыбнулась. «Прошу прощения. И правда, мое скептическое отношение к этому предмету выглядит глупо. Конечно, он действительно подвергался опасности. И, конечно же, это было очень благородно с его стороны просто. Иногда все это напоминало сцену из плохого американского фильма. В основном он брал с собой телохранителей, когда отправлялся на какое-нибудь широко разрекламированное светское мероприятие. Предполагалось, что эти случаи связаны с наибольшим риском. Дверь распахнулась. И Маджин, руки которые были заняты под носом с чайником, чашками и печеньем, без всяких церемоний придержала ее ногой. Том решил, что сейчас самое время сделать перерыв. Еще одно, Лора. Перед тем, как будем пить чай, не могли бы мы прослушать сообщения на автоответчике? Обыкновенная формальность, но это поможет нам подтвердить даты, Время и прочее Конечно, я покажу вам, где телефон Имаджин начала разливать чай и кофе Том и Лора пересекли почти пустой холл И подошли к двери, расположенной напротив гостиной Это кабинет Хьюго Его личное владение, я редко сюда захожу Пожалуйста, осматривайте все, что нужно Думаю, ящики стола заперты И, боюсь, я не знаю, где ключи но вы можете их поискать. Или сломать замки, если хотите. Попытайте удачи с компьютером, может быть, вам повезет больше, чем мне. Лора показала на телефон. А вот телефон. Пожалуйста. Том взглянул на количество сообщений и посмотрел на Лору. Тут сказано четыре сообщения. Не хотите прослушать их вместе со мной? Она кивнула. Как будто немного удивилась, ответил Том, но совсем не встревожилась. Он проверил время. Часы на автоответчике были выставлены правильно. И нажал на кнопку «Воспроизвести». Если только кто-то не намудрил с таймером, время звонков должно быть точным. Первое сообщение было от Лоры. В субботу, как она и говорила. «Хьюга, дорогой, это я». Я думала, ты будешь дома сегодня утром, ведь приедет Олекса, да? Скажи ей, пожалуйста, что мой рейс днем, но я успею до того, как она уйдет спать. Увидимся сегодня вечером. Жду с нетерпением. Я буду дома около восьми. Надеюсь, у вас все в порядке? Я скоро выезжаю в аэропорт, так что можешь мне не звонить. Да, я собрала все маслины. У нас будет много потрясающего оливкового масла. Целую. Том заметил, что Лора звонила вскоре после полудня. Хьюга к этому времени был уже мертв. «Маслины?» – переспросил он. Должно быть, воспоминание причинило Лоре боль, и ему хотелось немного подбодрить ее. «Да, у нас есть два десятка оливковых деревьев. Это немного, но мне очень нравится их собирать. Это крайне успокаивает. Я как раз закончила сбор урожая в пятницу днем». О, Господи, я же забыла сказать, чтобы их отвезли на переработку. Они пропадут, если я не организую это сегодня же. Том никогда в жизни не собирал маслины, но, наверное, это было приятное занятие, особенно теперь, когда в Центральной Италии было еще тепло и солнечно. Тем не менее, ему показалось немного странным, что Лору так волнуют несколько литров оливкового масла, учитывая нынешнее положение вещей. На автоответчике оставалось еще три сообщения. Он уже услышал то, что было нужно для дела, но все же решил прослушать все до конца. — Папочка, ты меня очень расстроил, — заговорил звонко детский голосок. — Почему ты отменил наши выходные? Я так их ждала. Ты обещал, что мы обсудим вопрос насчет нового пони. И еще ты сказал, что у нас будет наше время до того, как приедет Лора. Пожалуйста, перезвони мне сразу, как только это услышишь. Я на тебя очень сержусь, и тебе придется очень постараться, чтобы я тебя простила. Том безошибочно определил требовательный тон дочки, которую подвел отец, но все равно бросил вопросительный взгляд на Лору. «Алекса?» Она кивнула. «Вы знали, что он отменил ее приезд?» Лора пожала плечами. «Понятия не имела». «Вы же сами слышали, я думала, что она будет здесь». Том снова нажал кнопку «Воспроизвести». Лора, кажется, потеряла интерес к сообщениям. Она повернулась лицом к окну и стала разглядывать хмурый осенний пейзаж. «Сэр юга «Это Питер Грэгсон. Прошу прощения за то, что беспокою вас дома. Я знаю, что не должен, но...» «Дело в Данике. Она пропала». В начале прошлой недели она заявила мне, что попытается связаться с вами. Она хотела о чем-то с вами поговорить, о чем я не знаю. Сказала, что будет говорить только с вами. А потом исчезла. Ее нет уже несколько дней, мы очень беспокоимся. Не могли бы вы мне перезвонить? Ее что-то очень расстроило, это точно. Мистер грегсон продиктовал свой номер и повесил трубку. Том ощутил знакомое волнение. Лора все еще стояла спиной к нему. «Лора?» «Это одна из тех девушек, что они спасли», — не оборачиваясь, сказала она. «Извините, я практически ничего о них не знаю. Вам надо будет связаться с офисом». Том записал номер в блокнот. «Сегодня утром как раз возникла версия о проститутке». Может быть, это как раз та самая девушка, которую они ищут?» Время подходило идеально. Он нажал на кнопку еще раз, и автоответчик взорвался криком. «Хьюго, ты подонок! Я только что получила письмо от своего юриста, и он объяснил мне, какую грязную штуку ты со мной сыграл. Какой же ты подлый ублюдок! Не думай, я знаю, как тебе отплатить!» Ты купил мое молчание один раз, но теперь цена возросла, так и знай. А если ты опять будешь мне угрожать, что вычеркнешь меня из своего завещания, то умрешь раньше, чем выйдешь за ворота. Не надейся, что я этого не сделаю. Сделаю еще как, подонок!» Трубку с грохотом швырнули на рычаг. «Разумеется, бывшая жена», — подумал Том. Он посмотрел на Лору. «Извините, пожалуйста», — еле слышно проговорила она, — «я очень плохо себя чувствую».